Магия подсознания. Подсознание обрабатывает более чем 90% информации, проходящей через наш разум. Представьте, что эти 90% могут работать на исполнение вашего желания, тогда вы будете принимать решения оптимальное для выполнения действий, ведущих вас к вашему желанию. Все, казалось бы, случайности могут помогать вам. Даже действия других людей станут вписываться именно в ход решения вашей задачи. В критических, жизненно важных ситуациях человек способен на такое, что в обычной жизни он никогда бы не смог выполнить. Как говорят, открываются сверхвозможности. Под гипнозом гипнотизер внушает загипнотизированному, что он ему льет кипяток на руку, хотя это вода комнатной температуры. И на руке загипнотизированного появляется покраснение, как от настоящего ожога. Под действием гипноза у многих людей происходят различные заболевания, аллергии, нервный тик, недержание и многие другие. Знахари заговорами лечат бородавки, нарывы даже улучшают зрение и лечат многие другие заболевания. Это все связано с работой подсознания человека. Если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, необходимо записать в подсознание программу, направленную на реализацию желаемого. Для записи желаемого в подсознание необходимо два условия. Первое – точная визуализация желаемого, для того, чтобы подсознание точно знало, к чему стремиться. И второе – сильные чувства, переживания, эмоции, чтобы подсознание поставило высокий приоритет данной задаче. Это можно сравнить со стрельбой из лука. Точность направления стрелы – это визуализация. Сила натяжения тетивы лука – чувства и эмоции. Если точно не прицелиться, то стрела полетит не в цель. Если натянуть слабо тетиву, то стрела не долетит. Мы, выполняя одно и то же действие много раз, Нарабатываем программу в подсознании и в будущем эту программу можем по желанию вызывать в любое время. Например, ребенок учится ходить, учится правильно ставить ноги и держать равновесие. Потом эта программа нарабатывается, доводится до автоматизма и ребенок начинает ходить уже почти не задумываясь. Когда мы учимся говорить, что за определенными образами и понятиями закрепляем определенные слова, и потом, когда разговариваем, просто думаем о чем хотим сказать, а слова сами появляются в нашем сознании, эту и многую другую работу выполняет наше подсознание. Задача подсознания – это поиск и выполнение наиболее подходящей программы в данный момент.